Глава четвертая. Вечером следующего дня мы вместе с наставником ехали домой. Настроение было, с одной стороны, хорошим, так как стравить Кровянкиных и Горениных нам все-таки удалось, а с другой — скверным. Княжеский род Зарницыных и не думал отвечать на мое официальное обращение, что являлось вполне себе... Не завуалированным, оскорблением. Одно дело проигнорировать советника, являющегося простолюдином, и совсем другое — главу боярского рода. Что-то здесь не так. Почему столь пренебрежительные отношение Неужели они действительно настолько меня недооценивают? Хм. Возможно, и так. Кто я такой, по их мнению? Простой мальчишка, который по велению судьбы сумел стать главой недавно еще выморочного рода. Князь без году неделя, мальчишка, который строит из себя взрослого, отказывается от помощи отца, а это уже давно известно всем заинтересованным лицам, и даже смеет отправлять настоящим небожителям местного Олимпа какие-то паршивые ноты протеста. Судя по их состоянию, количеству собственности и численности службы безопасности, я действительно слабак по их мнению я вообще не стоит того чтобы из за меня волноваться напротив это мне нужно преподать урок за то что поставил между родами знак равенства за такую наглость можно и показать как выглядят настоящие взрослые игры на этой мысли я замер стоп а не подготовка ли к такой плюхе они все это время занимались может быть потому зарницыные и молчат так а почему я вообще об этом подумал Не потому ли, что в груди появился смутный червячок беспокойства? Останови машину. Нажав на кнопку связи, велел я водителю. Кортеж тут же взял правее и остановился, а я вошел в состояние медитации и попытался ощутить источник опасности. Что случилось? Уточнил напрягшийся Феофан, так же, как и я, старавшийся отследить угрозу. Пока еще ничего. Открыв глаза, произнес я, и снова нажав на кнопку связи, произнес. Разворачиваемся и быстро едем назад. Почувствовал опасность, значит. Еще больше напрягся наставник. А я пока ничего. Удаляемся. Немного успокоился я, когда мы развернулись. Почему-то мне кажется, что к этому ощущению как-то причастны Зорницына. Может, все это время они наводили справки и только сейчас подготовились для нового удара? В таком случае необходимо понять, что им вообще от тебя нужно, — нахмурился Феофан. Но давай не будем спешить с выводами. Возможно, ты ошибся, и опасность никак не связана с золотым родом. Может быть, — ответил я, хоть и не верил в подобные совпадения. В это время Феофан набрал дежурному старшей смены столичного дома и приказал. Поднимите максимальную защиту и смотрите в оба. Только скрытно. Возможно, скоро у вас будут гости. «Предупреди и смену в бизнес-центре», — попросил я, «чтобы к нашему приезду они были в полной готовности». «Я знаю, что делать», — нахмурился наставник. «А пока буду звонить, ты медитируй и отслеживай опасность, раз у тебя это так хорошо получается». Я прикрыл глаза и уверенно произнес. «Продолжаем удаляться». Отлично. Значит, нужно успеть засесть на Мархалевского под максимальной защитой, произнес наставник. А потом будем действовать по обстоятельствам. Может, я съезжу по маршруту и проверю, кто там такой опасный нарисовался. Не стоит. Не открывая глаз, покачала головой. Если верить моим ощущениям, неизвестные движутся за нами. Феофан тут же нажал на кнопку связи с водителем. Бевая готовность полная. Возможны разные неожиданности. «У нас есть степени боевой готовности?» Не сдержавшись, улыбнулся я. «Копируем вооруженные силы?» «А как же!» «У нас маленькая боеготовая армия. Да зачем придумывать велосипед?» «Так бойцам, которые в основной своей массе уже отслужили, легче понимать, чего от них ждут», — пояснил наставник. Когда колонна автомобилей остановилась на подземной парковке бизнес-центра, Я облегченно выдохнул. Разгадать замысел противника и не попасть в ловушку нам удалось. Сейчас мы в безопасности, но надолго ли? И что за странные преследователи? Что ж, скоро узнаем. В фае первого этажа собралась половина дежурной смены, члены которой тут же расступились, пропуская нас. Остальные, насколько я помнил, план обороны разместились на специальных огневых позициях, построенных нами после покупки здания и были готовы отразить нападение. «Как дела?» — уточнил Феофану Старшего. «Смена в полной боевой готовности». Принялся докладывать низкий коренастый мужчина с грубыми чертами лица. «Оружие и жезлы на руках. Магическая защита активирована. Персонал предупрежден о возможных форс-мажорных обстоятельствах». Договорить Старший не успел. Свет мигнул и вновь стал гореть ровно. «Что это значит?» — тут же уточнил я. «Кто-то отключил нас от электрической сети», — произнесла сидящая на ресепшене девушка. Однако работавшие на минимальной мощности генераторы сумели своевременно обеспечить здание энергией и не дать устройствам отключиться. «Началось», — произнес я, пытаясь ощутить опасность, но вместо этого из глубины души стала подниматься злость. Я, значит, целую отрасль поднимаю, обеспечиваю свободных охотников заработком. Даже императора в долю взял. А любой идиот может мне все поломать? Нет. Так просто они не отделаются. Я еще и изи слава на них натравлю. Ваше сиятельство. Обратился ко мне один из подошедших бойцов. Ваш жезл. Благодарю. Произнес я и принялся настраиваться на магический артефакт. «А вот теперь и я чувствую опасность», — произнес напрягшийся наставник. И в этот момент мощнейшая молния ударила выставленный перед зданием щит. Устоял, — удовлетворенно подумал я, вспоминая, как бышковец с долей недовольства упоминал о чрезмерности подобных трат, берущихся из дохода, получаемого от проектов. И еще он говорил, что слишком дорого обеспечивать подобной защитой здания, в котором находится часть собственности императорской семьи. Это он имел в виду ресурс Куфор. Считал, что нам теперь точно ничего не грозит. Однако рисковать главным зданием, в котором располагался мой информационный бизнес, я не решился. Ладно, еще строение пострадает. А если люди? Штучные специалисты, которые стали отличными профессионалами своей области? Кем их заменить? Да еще быстро! Хотя рот Рубежевичей действительно взял за свою работу слишком много, подумал я. Не столько, сколько за магическую защиту столичного дома, но тоже немало. Понятно, почему к их услугам прибегают немногие. Так ветер зариться можно. Зарницыны, ты был прав, мрачно произнес наставник и обратился к старшему дежурной смены. Саша, вызывай жандармов и полицию. У нас тут вандалы линии передач попортили, а затем неизвестные бандиты напали. Пусть разбираются. Мешая работе компании, часть которой принадлежит лично императору Изиславу, дополнил я зло, обязательно скажите это. Удар по зданию повторился, однако атака вновь была безрезультатной. Сколько защиты осталось? Уточнил наставник. У кого-то. Около 60% доложил стоящий недалеко маг, держащий в руке незнакомый круглый артефакт. «Хорошо бьет!» Поморщился Феофан, а в следующее мгновение перед зданием остановился десяток внедорожников, из которых выбежали вооруженные до зубов люди. А из крыши автомобилей вылезли мощные, даже на первый взгляд, пулеметы. В центре всей этой агрессивной толпы в картиной позе замер молодой высокий мужчина в пижонском костюме, который засунул руки в карманы, брюк и чего-то ждал. на Олег Олегович!» Сразу знал я старшего этого отряда. Неудивительно, три дня назад разглядывал его фотографии и изучал краткое досье. Не успел еще забыть. В это время наставник взял в руки гарнитуру и, нажав на кнопку, произнес. «Говорит советник рода Морозовых, вы напали на частную собственность нашего рода». «Представьтесь!» Лицо Зорницына несколько исказилось, и Феофан, щелкнув кнопкой, зло заметил. «Узнал меня, значит. Помнит, как еще недавно удирал вместе со своим штурмовым отрядом. В следующем мгновении со стороны наследника рода полетела особо мощная молния, заставившая меня прищуриться. «Какой-то он нервный», — заметил Феофан. «Импульсивный. Все силы так потеряет». «Иван Егорович!» Грубым басом обратился ко мне старший смены. «Люди на своих местах! Готовы открыть огонь на поражение! Ждем вашего приказа!» «Пока не стоит», — остановил я его. «Не будем форсировать события. Потянем время и последим за их действиями. Мне интересно, к чему все в конечном итоге приведет. Кажется, к потере терпения», — произнес наставник, заметив желтые искорки в глазах Зарницына. А в следующее мгновение со стороны мага в нас полетела очередная ветвистая молния. Как и я, подумалось мне. «Процент энергии в щитах?» Тут же уточнил наставник. «Тридцать пять!» Раздался голос мага. «Маловато», — заметил я несколько озабоченно. «Если так пойдет и дальше, то он не только защиту пройдет, но и побьет стекла, а за ними люди, техника и документация». «Ремонт, срыв работы и обязательств перед клиентами, убытки на сотни тысяч талеров». «Так, может, ударим в ответ?» предложил Феофан кровожадно. «Мы сумеем, силы есть. А то приехал к нашей собственности и думает, что ему позволят устроить светопреставление. — покачал я головой, чувствуя, что вновь начинаю злиться. «Он своих людей не задействовал, и я не буду». В этот момент Зорницын нанес по счету еще один удар. 23%! Без команды доложил маг. «Пойду пообщаюсь с ним», решительно произнес Яну наставник, постарался меня остановить. «Он профессор, а ты только доктор. Разрыв два ранга. Это очень серьезно. Один пропущенный удар и конец. Давай я пойду с тобой». Зато я еще как минимум боевир. Бросил я, ощущая, как магическая энергия, начинает накапливаться в моем теле. Будьте наготове. Если кто-то из его бойцов попробует дернуться, атакуйте. А ты, Феофан, должен будешь снести ему голову, и не переживай, пока я не планирую выходить за пределы щита». Наставник облегченно выдохнул и, посмотрев на Зорницына, хищно усмехнулся. Мужчина тут же почувствовал смертельную опасность. «По-другому я не могу объяснить, почему он сделал шаг назад», и выставил щит, а за его спиной появились два воина высоких рангов. Он действительно в этот раз подготовился, мысленно заметил я. Теперь не только на свои силы рассчитывает, еще каких-то витязей притащил, или это богатыри? Размышляя над этим, я вышел на улицу, сделал несколько шагов вперед, и, как обещал Феофану, замер перед щитом поясывающим здание. Опустив взгляд чуть ниже, Заметил разбитую ударами молнии плитку и почувствовал, как злость еще сильнее захватывает меня. Гормоны шалят. Попытался успокоить себя. Поэтому нужно держать эмоции в узде. Думал я об одном, а в груди бушевало совсем иное чувство. У меня было два способа усмирить ярость. Первый — изолировать эмоции в ледяной глыбе, что находилось в моем внутреннем мире. Второй — выпустить все накопившееся напряжение наружу. Воскомерная ухмылка Зорницына подсказала мне, как поступить. И его несколько охлажу, и сам успокоюсь. Принял я решение. В следующее мгновение тонкие линии силы привычно опустились под землю и устремились к вражеским автомобилям. Через несколько секунд накопленная с помощью эмоций энергия вырвалась единым порывом, и пробитый насквозь ледяными копьями внедорожники взмыли вверх на уровень нескольких этажей. Заметив, как дернулся наследник Зорницыных, я с удовлетворением отметил легкое замешательство на лицах вражеских бойцов, а затем через проводники силы значительно понизил температуру воздуха в пространстве. А ведь можно сделать, чтобы было еще холоднее. Подумал я, наблюдая за паром, что выдыхали, резко замерзшие противники, а также заморозными узорами, расползающимися на земле и на других твердых поверхностях. Но лучше пока не стоит. В то время, когда я предавался созерцанию своих успехов, Зарницын сменил несколько энергетически емких магических щитов, и тот, который сумел защитить его от некомфортной обстановки. А ведь это я не насытил пространство влагой, и не понизил температуру еще больше подумала удовлетворенно тогда стало бы в разы холоднее морозов ты пожалеешь о том что сделал прервал мое наблюдение уверенный голос зарницына и я почувствовал исходящую от него опасность больше всего напрягает что он действительно верит в то что говорит подумала я ощущая в наследнике вражеского рода серьезного противника Даже на таком расстоянии чувствуется его потенциал. Неудивительно, профессор как-никак, почти архимаг. Последовавший за словами удар молнии был в очередной раз остановлен щитом. Озорницын зло произнес. «Выходи, поговорим как мужчины!» «С кем я разговариваю?» И не подумав пошевелиться, спросил я. «Почему вы напали на мою собственность?» разве это нападение позволил себе улыбку маг это всего лишь легкий стук в дверь какой ты крутой не совсем уместно пыжиться когда автомобили твоего сопровождения зависли в воздухе а ты сам вынужден накинуть мощный щит чтобы просто нормально себя чувствовать пытаешься делать хорошую мину при плохой игре это понятно небось не ожидал что тебя ждет такая звонкая пощечина подумал я полюбовавшись дрожащими от холода бойцами сопровождения после чего произнес. «В таком случае не стоит проявлять настойчивость. Лучше бы посмотрели время работы на нашем сайте. Тогда бы поняли, что мы сегодня уже закрылись. Так что приезжайте завтра после 10. И не забудьте представиться. Я хочу знать, с кем говорю». «Кажется, ты не понял». Кривая ухмылка пропала с лица мужчины. «Все я прекрасно понял». Добавив голос холода, произнес я: Вы перепутали время приема. Приезжайте завтра. А ты заносчивый и самодовольный, как я и думал, нахмурился мужчина. И, видимо, плохо учился в школе, раз не знаешь герпрода, который нанесен на двери автомобилей. Думаю, что человек, который позволяет себе заявляться без приглашения и ведет себя столь отвратительным образом, способен на любые гнусности как и временное присвоение знака боярского рода, сомневаюсь что представитель княжеского рода станет вести себя столь беспардонно. «Попридержи язык!» Перебил меня разозлившийся маг, и в его глазах заплясали яркие искры. «Кажется, ты не понимаешь, с кем разговариваешь. Я наследник золотого рода Олег Зарницын, и ты, мальчишка, меня разозлил!» Представление вышло, что надо, ты не такой слюнтяй, каким казался. Однако я совсем не тот, кого тебе надо иметь во врагах. Хочешь, я за считанные секунды разнесу щит над этим зданием, а затем разобью его на несколько частей. Посмотрим, как ты тогда будешь строить из себя крутого». «Наследник рода?» — покачал я головой. «Как же низкого пали! Приписывайте свои грехи другому, так еще и позволяйте себе атаковать собственность княжеского рода». «Ох, какой серьезный мальчишка!» Заметил Зарницын с гадкой ухмылкой. «Как взрослый рассуждает. Мне прямо страшно стало от такого холодного тона. А ведь я хотел просто поговорить. Без этого всего». Он оказался себе за спину, а я произнес. «В таком случае необходимо было просто ответить на мое письмо или приехать сюда в рабочее время, не устраивая света Это ответ на отсутствие гостеприимства» не моргнул глазом Зарницын и признался. «Я тебя, значит, у дома жду, поговорить хочу, а ты все не появляешься и не появляешься». «Нехорошо так». «Даю совет на будущее. Подбирай верных исполнителей, иначе утечка информации — лишь вопрос времени». Позволил я себе легкую улыбку. «А то так мы и не пообщаемся в более приватной обстановке». С удовлетворением проследив зажавшимся кулаком Зарницына, Я мысленно усмехнулся. Неужели он поверил моему блефу? А почему бы и нет? Ведь мы действительно развернулись на половине пути. Все выглядит так, словно меня кто-то вовремя предупредил. Ха! Пусть поищет шпионов среди своих людей. Меньше будет сосредотачиваться на мне. Подумал я и услышал здравый вопрос. И для чего ты делишься со мной подобной информацией? Зачем ставишь своего шпиона? В неловкое положение. Кого? Не совсем умело разыграл я недоумение. Не понимаю о чем-то. Это просто совет. Следовать ему или нет, ваше дело. Мальчишка, не ври мне! Прищурился Олег. Прошу следить за словами, Олег Олегович, заметил я. Ведь если княжеский род Зорницыных решил повоевать с мальчишкой, то мне его искренне жаль. Возможно, вам необходимо найти более сильного противника для самоутверждения? А ты не о репутации моей семьи пекись. О том, будет ли существовать род Морозовых после твоей смерти?» С угрозой в голосе заявил мужчина. Как-то он странно с темы на тему перепрыгивает. То пытается наладить какой-то диалог, то угрожает. Псих натуральный. Или у него просто мало опыта в словесных баталиях? Привык решать вопросы силой, вот и буксует на ровном месте. Нужно будет обязательно об этом подумать. Может, смогу как-то использовать. Пронеслось в голове, и я ответил. Планирую мереть в своей кровати от старости, в окружении детей и внуков. Третий раз у тебя не получится обмануть смерть, заметил наследник золотого рода. А из-за чего вообще угрозы? Решил я выяснить причину конфликта, пока собеседник не смог собраться с мыслями. До того, как ваш отряд напал на мой завод, мы вообще никак не пересекались. В чем причина нападения? Лично с тобой у нас никаких дел не было. А вот твой род с нами когда-то конфликтовал. Удивил меня оппонент. Советую хорошо изучить историю. Давным-давно твой дед оттоптал ноги влиятельным людям. «С этого момента прошло уже много лет», — покачал я головой. «Мой дед умер несколько лет назад. Если вы хотели ему что-то предъявить, могли это сделать. А раз не стали, значит, и обиды были совсем несерьезными. Как считаешь?» «Ты только что оскорбил меня?» — нахмурился Олег. «А ведь такие слова можно смыть лишь кровью. Выходи из за защита, и мы сразимся. Я вызываю тебя на дуэль». Оскорбил? «Какие слова? О чем он вообще?» Или задумался я. «Он только что проговорился? Может, цель всего этого представления крутых поз и дерзких фраз состоит в том, чтобы вызвать меня на дуэль?» «Возможно. Ведь как бы там ни было, разрыв в наших рангах огромный. С профессором, я нужно признаться, не справлюсь». «Нет, благодарю», — покачал я головой, надеясь своим отказом заставить на действовать более решительно. В настоящее время имею честь служить в вооруженных силах. Я защитник страны и не могу рисковать получать травмы на запрещенные императором дуэли. Разве это причина? С халифарцем ты сражался, несмотря на такой запрет. Прищурившись, спросил наследник. Почему тогда не хочешь сейчас? Может, просто боишься меня? В таком случае так прямо и скажи. Что за детские наезды? «Хочет взять на слабо? Он это серьезно?» — подумал я. «Или все это его огорцевание действительно направлено на то, чтобы склонить меня к дуэли?» «Причину отказа я уже озвучил», — произнес я. «Но вот внятного ответа, объясняющего, для чего вы действительно напали на мой завод и бизнес-центр, не получил». «Я уже ответил», — покачал головой наследник Зорницыных. «Твой род много задолжал моему». Поэтому я вызываю тебя на дуэль. Мне нужна дуэль. А если не согласишься, то не будет жизни ни тебе, ни твоим предприятиям. Не очень-то поработаешь под артиллерийским огнем. Не так ли? Мне надоел этот бессмысленный диалог. Или ты сейчас же говоришь, что вам от меня нужно, или я ухожу? Только посмей, — прищурился Зарницын. И тогда договорить мужчине не дали, два подлетевших к нам боевых вертолета, нацеливших на него свои орудия, и прибывший спецназ Жандармири. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул я. А то мне уже показалось, что силовикам плевать на вызов и долю императора в моем проекте. «Завтра, в Золотом талере, в пять вечера, все узнаешь!» Бросил мне Зорницын, а в следующую секунду мощная электрическая дуга Ударила в то место, где я только что был, и защита здания с легким звоном схлопнулась. «Помни, что я мог сделать это в любой момент!» — самодовольно произнес молодой мужчина и развернулся к имперским служащим, которые наперебой принялись требовать прекратить применять магию. Дождавшись ухода Зорницына, я решил быстро вернуться в здание и услышал дружные овации членов службы безопасности. «Хорошо вы его, Иван Егорович!» «Так держать! Ура! Так его!» Раздавались со всех сторон восторженные реплики, а подошедший ко мне Феофан заговорщицким тоном произнес. «У этого парня точно не все дома». Несмотря на попытку поддержать меня, наставник явно был несколько озадачен. Думаю, он, как и я, не ожидал последнего хода Олега, который оказался очень сильным магом. «Мне так же показалось», — кивнул я. Поэтому сейчас нам нужно понять, не ошиблись ли мы с тобой в его оценке. Может, исходя из этого, мы сможем догадаться, что им все-таки от меня нужно. Видеозапись, я надеюсь, сделали? «Обижаешь», — хмыкнул наставник. «В таком случае отдавай указания и дуй наверх. Будем обсуждать беседу». От греха подальше я решил заночевать в бизнес-центре. благоудобные комнаты отдыха у нас для этого уже были как и постельное белье, и все необходимое. Не в первый раз пришлось задерживаться. А так мало ли что может произойти. Вдруг Зарницыны захотят продолжить прерванный разговор в моем столичном доме? С магической защитой там, конечно, лучше, но здесь уже дежурит рота жандармов, так что Олег вряд ли сюда сунется. Раздавшийся трель телефонного звонка застала меня встать с места и довольно оперативно взять трубку. «А ну, как повторное нападение?» «Оператор императорского дворца, сержант Кмыш», — доложил неизвестный. «Могу я услышать князя Морозова?» «Он на проводе», — ответил я и подумал. «Это что, Витофт хочет узнать в подробностях горячую новость?» «Иван Егорович, с вами желает поговорить император», — произнес оператор, указав на мою ошибку, а уже через несколько мгновений я услышал знакомый голос главы государства. «Доброй ночи, Иван Егорович! Слышал, у вас сегодня выдался интересный день!» «Доброй ночи, Ваше Величество!» «Все верно», — согласился я. «Только скорее вечер!» «Надеюсь, наша платформа работает без проблем!» «Продажа ингредиентов не пострадала!» «Функционируем в штатном порядке, сбоев нет!» Отчитался я одному из своих главных партнеров и как бы между делом заметил. Городское электроснабжение уже восстановили. «Пусть немного попереживает за организацию безопасности на важном для империи объекте», — подумал я. «Осознает, что ничего не делать для безопасности столь ценных активов, и исправится». Император на некоторое время замолчал, а потом произнес. «Вот что, Иван Егорович. Завтра к вам прибудут мои специалисты и проверят магическую защиту». Возможно, установить что-то свое, более совершенное. Также приедет чиновник из департамента полиции. Он поставит поблизости стационарный пост охраны и организует там дежурство на случай различных неприятностей. А то у тебя в здании решаются вопросы о масштабах всей страны, а некоторые глупые людишки даже не задумываются об этом, как и о последствиях, позволяя себе нападать на предприятие, часть которого принадлежит императорской семье. Самонадеянные глупцы, ваше величество. Прокомментировал я довольно. Судя по оговоркам зарницы Зорницыны получили или в ближайшем времени получит по шапке. Нужно будет потом у Витовта уточнить, как именно император их наказал. «Правильно», — согласился со мной глава государства и добавил. «Утоли мое любопытство, что они все-таки от тебя хотели». «Я так и не понял, Ваше Величество». Честно признался я, хотя предположения у меня были. Зарницын ничего внятного не сказал, однако после появления ваших жандармов и полицейских все же передал мне приглашение в Золотой Талер. Возможно, хотели продемонстрировать свои способности, чтобы я не посмел игнорировать завтрашнюю встречу и ответил положительно на их приглашение. Мои специалисты предполагают, что их заинтересовал жезл призрачных молний произнес император после некоторой паузы. «Я не буду склонять вас к его продаже, так что не продешевите, ведь жезл поистине бесценный». Разговор с императором подтвердил наши догадки. «Ну, что он сказал?» — уточнил подошедший во время разговора наставник. «Обещал завтра поставить постоянный пост полиции и присылать своих специалистов для укрепления магической защиты», ответил я подтвердил предположение о жезле призрачных молний и, судя по всему, был крайне недоволен действиями Зарницыных. «Ему уже давно пора было дать указания об обеспечении безопасности здания», — кивнул наставник. «Император — один из основных акционеров Куфора, а сюда может заявиться любой идиот и усложнить работу всего сайта». «Представляя, каких бы он дел натворил, если бы не щит», — покачал я головой. Тогда бы его отец родной удавил, чтобы за ущерб заплатить». Произнес наставник страны фразу и пояснил. пока ты тут своими делами занимался. Я прошерстил сеть, посмотрел видео различных аналитиков относительно сегодняшнего конфликта и выяснил, что Зарницыны — это первые за 50 лет недоумки, которые решились напасть на собственность императора. Пусть даже в здании находится лишь один проект, часть которого принадлежит ему, но все же». Все уверены, что Исислав использует эту промашку, и это дорого станет роду. Весь следующий день мы потратили на поиск слабостей Зорницыных. Мне нужно было адекватно ответить, если наследник рода вновь будет угрожать. Ресторация «Золотой талер», которая находилась в собственности княжеского рода Сталевых, располагалась неподалеку от императорского дворца и являлась нейтральной территорией для богатейших из знатнейших бояр страны. Несмотря на гарантии безопасности, я принял решение взять с собой Феофана. Не только как советника рода, но и как своеобразное прикрытие, все же богатырь — это серьезный аргумент. Администратор провел нас в зарезервированное зарницами помещение для переговоров, а самих их еще не было. На часах 17.00 опаздывают, начал кипятиться я. Интересно, они встречи назначают. Или хотят таким образом показать, что беседа больше нужна мне, а не им? Ведь это именно я буду их ожидать. Через некоторое время дверь в помещении отворилась. К неудовольствию вошедших, мы с наставником стояли в стороне от центрального стола. Иначе по этикету нам пришлось бы вставать, приветствуя прибывших. «Добрый вечер, Олег Романович», произнес я, рассматривая главу рода Зарницыных. Мужчина был так же худощав, как и его наследник, носил пышные белоснежные усы и аккуратную прическу, скрывающую внушительные залысины. Следом за ним вошел сын, которому я лишь кивнул. «Олег Олегович». «Здравствуйте, Иван Егорович», — поприветствовал меня старший Зарницын и на правах приглашающей стороны указал на стулья. «Прошу, присаживайтесь». «Но хоть и этот, в отличие от сынка, вежливый». Подумал я, занимая предложенное место. В помещении установилась тишина, которая, впрочем, долго не продлилась. Старший из оппонентов решил взять переговоры в свои руки. «Иван Егорович». Обратился он ко мне достаточно покровительственным тоном. «Скажите, а у рода Морозовых есть кодекс?» «Есть, Олег Романович. Это же княжеский род». С легким недумением в голосе ответил я. «А почему вы, собственно говоря, спрашиваете?» «Неужели его наследник не врал, и наши рода раньше враждовали между собой?» «Кажется, никаких подобных сведений я не встречал. Хочу, чтобы вы проверили, как именно предки рода завещали поступать с противниками», требовательно произнес мужчина. «А вот сейчас вообще не понял. Этот фрукт хочет прогнуть меня из-за того, что старше? Считает, что я должен выполнять его хотелки?» «С какой то стать вообще?» Раздраженно подумал я и почувствовал, как напрягся наставник, которому был совсем не по нраву такой тон. «Благодарю за заботу», — ответил холодно. «Но мне это хорошо известно и без повторений». «Так, может, процитируете?» — прищурился старый князь. «Мне кажется, вы как-то неправильно его поняли. А я на правах более старшего боярича могу помочь вам совсем разобраться» не стоит отрезал я для подобных уроков у меня есть отец егор дмитриевич темников а если вам угодно заняться ликбезом могли бы просто прийти ко мне на прием незачем было отправлять ко мне своего наследника олег романович собирался было что то сказать но я грубо перебил его я еще не закончил видимо подобный тон был для князя удивительным поэтому он не успел встать и слова к тому же Продолжил я твердо. Меня несколько оскорбляет, что вы, не являясь ни родственником, ни другом семьи, считаете, что вправе давать мне какие-то советы? Да и с более старшим бояричем вы погорячились. На это звание вы можете рассчитывать лишь по возрасту, что совершенно не имеет веса в моих глазах. Ваш титул совсем иное дело. Но и тут промах, я сам князь. Поэтому избавьте меня от покровительственного тона. Да, кто с тобой вообще будет иметь дело? «Если ты по поводу и без повода обращаешься к императору за помощью!» Влез в разговор наследник рода. Старший Зорницын бросил на сына быстрый взгляд, как мне показалось, слегка недовольный, но все же промолчал. Вместо этого он требовательно уставился на меня. «Господа, а может, вам самим необходимо перечитать кодекс?» — уточнил я холодно, вместо того, чтобы хоть как-то попытаться оправдаться. Первый раз вижу, чтобы на официальных переговорах наследник рода так бесцеремонно влезал в беседу старших и тем более перебивал главу своей семьи. Я с удовлетворением отметил, как злился наследник после того, как я выделил интонации несколько слов. Действительно, горд и честолюбив. Наследник рода задал весьма правильный вопрос. «Не пошел у меня на поводу Олег Романович». «Князья должны решать конфликты между собой, а не мчаться к императору при первой же возможности». «Перестаньте ломать комедию!» произнес я едва заметно, поморщившись. «Вы что, серьезно пытаетесь убедить меня в том, что именно я виноват в действиях наследника вашего рода, который по какой-то причине без приговоров решил атаковать важное для всей страны здание? Здание, в котором находится собственность императора? Вы сами добровольно и очень глупо подставились!» «И теперь не нужно сваливать промахи на меня!» «Ты заплатишь за свои слова, мальчишка!» Пообещал Олег Олегович, которого я задел за живое. «Вылез непонятно откуда и решил прикрыться малочисленностью рода! Скоро вернешься назад, в небытие!» Ледяная глыба внутри меня исторгла волну магической энергии, я холодно произнес. «Как вы меня назвали? Мальчишкой?» «Голову княжеского рода?» «Морозовы. имеет не менее древние корни, чем Зарницыны. Поэтому попрошу следить за своими словами». Затем я повернул голову в сторону старшего собеседника. «Олег Романович, попрошу убрать вашего наследника из переговорной комнаты. Его оскорбления неуместны». «Не стоит горячиться», — спокойно произнес старший Зарницын. «Вы, Иван Егорович...» Нашли способ, как обезопасить головную жемчужину своего бизнеса. Это заслуживает уважения, не спорю. Однако хочу вам напомнить, что холдинг информационной технологии 2.0 располагается не только на улице Мархалевского, в других местах тоже. Да и заводы ваши, в том числе недавно приобретенные, после бомбежки неизвестных лиц, просто перестанут производить продукцию. Так что не думаю, что поспешный уход с переговоров в ваших интересах. Я все понятно и заложил. Более чем. Кивнул я, и тут же стер легкую улыбку с лица Олега Романовича. Только позволю себе напомнить, что тепловые гидроэлектростанции также очень быстро выходят из строя. И тут даже бомбежки не нужно. Достаточно одной тротиловой шашки, спрятанной в куске угля, которые большими партиями поставляют на ваши ТЭЦ. И тогда огромные территории страны останутся без электричества, а род Зарницынах потеряет не только деньги, но и репутацию. А удачно я вспомнил про подвиги советских диверсантов, которые подобным образом выводили из строя вражеские локомотивы. — Ты смеешь нам угрожать? — возмутился наследник рода. В глазах у него замерцали искры. — Отец! Да этого мальчишку необходимо наказать! Как он смеет говорить подобные вещи нам в лицо! Не слушая слов главы рода, Олег Олегович встал со своего места и рявкнул, глядя на меня. «На арену, щенок! Сейчас посмотрим, какой ты крутой!» Кулаки наследника покрылись тонкой сеточкой разрядов, и в дело вступил Феофан. «Еще одно подобное обращение к князю, и ваш род останется без наследника!» Спокойно произнес он, и окружающие тут же почувствовали исходящую от него жажду крови. «Богатырь!» — презрительно посмотрел на него Олег Олегович. «Думаешь, справишься со мной? А давай проверим! На этот раз я готов. И тебе меня не победить!» Несмотря на то, что Зорницына и ухом не повели ощутив воздействие Феофана, я был доволен. «Сейчас конфликт постараются уладить владельцы заведения», — подумал спокойно. В подтверждение моих мыслей раздался громкий стук в дверь, и в помещение вошел седой мужчина с гербом рода Сталевых на груди. «Господа, я позволю напомнить вам, что в нашей ресторации запрещены любые боевые действия. Это нейтральная территория. Наследник вашего рода позволил себе повторно оскорбить меня», произнес я, глядя Олегу Романовичу в глаза. «Или он покидает это помещение, или это делаю я». «А вот теперь посмотрим на твои действия», улыбнулся мысленно. Я обратился при свидетеле. И это нельзя проигнорировать. Если ты оставишь здесь сына, то уйду я. А мы ведь даже к сути приговоров не перешли. Это все так, прелюдия. Олег, не горячись. Обратился старший маг к наследнику. Выйди, пока и подыши воздухом. Перекуси. Скоро я тебя позову. Беззвучно выругавшись, наследник выдохнул и ретировался а вместе с ним вышел и представитель Сталевых. «Еще раз посмеешь угрожать моему роду, умрешь страшной смертью», спокойно произнес Олег Романович, поднимая взгляд на Феофана. «Я этого не боюсь», — ответил наставник. «Поэтому мои слова остаются в силе. Если он попробует навредить главе рода Морозовых, то умрет. Я выполню свое обещание, чего бы мне это ни стоило. Запомните это». «У вас очень самоуверенный советник», — посмотрел на меня Зорницын после некоторой паузы. «Он отлично знает, на что способен», — холодно ответил я. «Но, Олег Романович, мы отклонились от темы. Скажу так, вы сами виноваты, что атаковали важное для главы государства здание. Добавлю, что если бы я своевременно не выставил щит и не остановил наследника вашего рода, то ситуация была бы гораздо хуже». А теперь, когда мы, наконец, закрыли этот вопрос, давайте перейдем к делу и начнем конкретные переговоры. «Со вчерашнего дня произошедший конфликт и есть один из пунктов наших переговоров», недовольно произнес мужчина. «Мы род обязали выплатить вашей компании компенсацию в 10 миллионов талеров». «Не такая-то и большая сумма для столь богатого и знатного рода», заметил я. «Император к вам милостив». В глазах Зорницына на мгновение мелькнули злые искры. Я понял, в кого пошел его сын. Ясное дело, что в отца. Только вот старший маг со временем научился себя контролировать, а младшему еще нужно прийти к этому. «Я дам указания своему главному менеджеру», справившись с яростью, произнес Олег Романович. «Ждите оповещения о выплате». «Непременно». Кивнул я, мысленно потирая руки. «А теперь второй вопрос, стоящий сегодня на повестке», произнес Зарницын и прямо заявил. «Жезл призрачной молнии». «Неужели он действительно озвучил, что им от меня нужно? Удивительно! А почему нельзя было просто поговорить?» Подумал я и ответил на заявление. «Не понимаю, как моя собственность может быть предметом каких-либо переговоров. Он нужен мне, и я готов за него заплатить» медленно произнес Олег Романович. «Для Морозовых это бесполезная игрушка, а для моего рода очень полезный артефакт». «Вы не правы», — покачал я головой. «Это ценный концентратор с уникальными свойствами, который помог мне продвинуться в изучении магии. Он бесценен, я не могу его продать. К тому же, как вы сами заявили, мы с вами недруги. Передавать вам столь грозное оружие?» Вот это уже действительно будет нарушением родового кодекса. «Мы можем заключить мир между родами», — предложил Зорницын, на что я только покачал головой. «Вам нужно было прийти ко мне сразу после дуэли с халифарцем и предложить справедливую цену за жезл. Тогда, думаю, что мы смогли бы договориться. Теперь же после всего произошедшего шансов на удачный исход дела почти нет, хотя тут я задумался». «Если вы предложите мне аналогичный артефакт, подходящий роду Морозовых, уверен, мы что-то придумаем». «После получения жезла призрачных молний я не сумел своевременно с вами встретиться и все обсудить. Затем вы отправились на фронт, а спустя какое-то время мы узнали о кончине главы рода Морозовых», — ответил Зарницын. «Что касается аналогичного артефакта, скажу следующее. Это невозможно». «Возможно, все». Покачал я головой и уточнил. «Развейте мое недоумение. Почему вы решили напасть на принадлежащий мне завод?» «После новостей о кончине главы Морозовых мы решили обменять у советника рода завод на жезл», — ответил мужчина. «Вы считаете, что это могло сработать?» — удивился я. «Главным было выманить его на личную беседу. Все остальное — вопрос решаемый». Пояснил Зарницын свою странную логику кинув на Феофана пристальный взгляд. Однако штурм был отбит, вы вновь воскресли из мертвых и красиво подставили моего наследника, который мало интересуется процессами, происходящими в бизнесе, в отличие от боевой магии. Проигнорировав это заявление, но приняв его к сведению, я уточнил. «А вы помните, что у меня в казематах находятся девять ваших бойцов? Я писал об этом в первом письме. Они еще вам нужны?» «За каждого из них получите по три тысячи таллеров. Они придут перед основной суммой платежа», — ответил мужчина. «Вас устроит такая цена?» «Да», — кивнул я. Озарницын предпринял новую попытку запугать меня. «Вы видите, что моему роду очень нужен этот джезл, и я пойду на многое, чтобы заполучить его. У вас есть два варианта действий. Первый — вы называете справедливую цену, и получаете желаемое. Второй. Я нахожу способ забрать артефакт силой. Мой сын, как и халифарец, сумеет оказаться с вами на арене, победит в дуэли, а затем предложит обменять жизнь на жезл призрачных молний. Думаю, в подобной ситуации вы согласитесь». Я почувствовал смертельную опасность в голосе Романа Олеговича и покачал головой. «В случае подобного исхода, мои люди...» Взорвут все ваши электростанции, все до единой, все ваши предприятия и заводы. Не уверен насчет поместья, но, возможно, оно тоже пострадает, а там и враги рода Зарницыных вступят в дело. Уверен, многие захотят свести старые счеты. В крайнем случае, я разошлю им приглашение, которое они не смогут проигнорировать. Встав со своего места, я показал, что разговор окончен, и, не прощаясь, вышел из помещения. Мы с наставником молча дошли до автомобиля, заняли свои места, и после активации антипрослушивающего амулета Феофан уточнил. «Что планируешь предпринять в связи с их угрозами?» «Стать сильнее», — коротко ответил я. «И чем быстрее мне это удастся, тем лучше». В это время к главе рода Зорницыных подошел его наследник. «Ну что?» — произнес молодой мужчина, обращаясь к отцу. Убедился, что он упрямый, как осел. «Да», — кивнул Олег Романович, — его не так просто запугать. Еще и угрожать пытался. Грозился зарвать все наше производство. Было видно, что он очень себе уверен. Это потому, что жизнь его еще не била. Зло протянул младший. То под крылышком у отца, то под защитой императора. Чувствует себя в безопасности. Самоуверенность характерна для подростков, хотя произнес глава рода. «И не скажешь, что этому Буйволу 16 лет. Возмужал. Быстро его война изменила. Совсем не похож на себя во время дуэли с халифарцем. Возможно, он и стал сильнее, как воин», презрительно произнес младший. «Но как мага я его разорву. Пусть только закончится война, и он перестанет быть неприкасаемым. Дуэли ему не избежать». «И в Келе альт умур Самаса мальчишка победил именно с помощью воинского искусства, в то время как его магические способности были заблокированы. Так что не уподобляйся большинству, которое недооценивает эту сторону силы», наставительно произнес отец. «По той же причине не стоит сбрасывать со счетов и его богатыря. Забыл, как еще недавно он гонял тебя после штурма? И два ушел целым?» Полюбовавшись побелевшим от ярости лицом сына, глава рода добавил. «Это с Витязем ты справишься без проблем, а богатырь — совсем другое дело. Тем более этот. Чувствуется, что он умеет убивать. Такого нельзя оставлять среди врагов». «Так, может, устраним его?» — предложил наследник рода. «Разве мы не найдем специалистов, которые сумеют его убрать, А лишивший защитника?» «Морозов может стать более сговорчивым». «Главное, чтобы он в ответ не устроил нам диверсию. Чего стоит его богатырь по сравнению с любой нашей электростанцией?» Ответил Олег Романович. «Отец!» Горячо заговорил наследник рода. «Ты впервые дал мне сложное задание и разрешил самому принимать решения. Отвечать за них! Позволь, я завершу начатое. Уверен! Лишившись богатыря, Морозов потеряет свою самоуверенность» и тогда жезл окажется в наших руках. Мы дожмем его!» «Хорошо. Пусть будет так», — через некоторое время ответил старший Зорницын, вспомнив, как богатырь нахально посмел ему угрожать. После, посмотрев на обрадованного сына, он недовольно подумал. «Твоя учеба на известном мальчишке уже стоила нам 10 миллионов талеров, потери репутации и появления нового врага рода». Хотел получить жезл призрачных молний, а вместо этого рожился геморроем. Эх, наверное, хуже уже не будет. Получив ощутимую оплеуху, Олег станет более осторожным и начнет думать над своими действиями. Жаль огромных трат на взросление сына, но без этого никак. Плохо, что сумма компенсации оказалась слишком большой. Зря я в свое время не слушал Иру, мечтая вырастить из сына могущественного мага и пренебрегая остальными дисциплинами. Теперь вот расплачиваюсь.